Глава 9. Было раннее утро, когда Лера вышла из дома, прихватив лишь небольшую спортивную сумку с одеждой. Деньги она сняла в банке еще вчера и надеялась, что Константин на нее не рассердится за столь крупную сумму. Такси до автовокзала уже стояло у подъезда, и по предрассветному городу автомобиль быстро домчал девушку до нужного места. Шесть часов на автобусе были настоящим мучением. Лера ужасно укачивала, а настроение скакало от позитивно-оптимистичного до упаднически отчаянного. Она понимала, что не нужна Константину, да и как иначе, кто она такая, чтобы рассчитывать на его долгий интерес. Но в день, когда девушка узнала, что Костя, какая-то часть его, теперь всегда будет с ней, будет любить ее и нуждаться в ней, все ее желания разом лишились смысла. Девушка поняла, ради чего она теперь может жить. Учеба в институте никогда не была для нее приоритетной. Она, конечно, понимала всю ее важность, но долгие годы изоляции от нормального общества делали ее общение с людьми затруднительным, а мужское внимание злило, в лучшем случае злило, или раздражало. Жизнь в тихой деревне вдали от города казалась лучшим вариантом. Она хотела воспитать ребенка как можно дальше от той грязи, что окружало его родителей в их детстве. Сойдя на нужной остановке, девушка вдохнула чистый воздух. Немного посидев у обочины и уняв тошноту, Валерия двинулась в путь. Ей предстояло преодолеть около пяти километров проселочной дороги, чтобы попасть в намеченное место. Был уже вечер, когда Лера добралась до нужной калитки, осмотрелась. Одноэтажный дом выглядел ветхим, краска на резных наличниках облупилась и дерево почернело, впрочем, как и весь остальной дом. Клумба перед домом давно заросла сорняками, через которые из последних сил пробивались гвоздики, вдоль забора красовались кусты сирени, наполняя воздух своим дивным ароматом. Дорожка к дому, впрочем, была хорошо протоптана, а калитка гостеприимно открыта на распашку. Девушка осторожно прошла вглубь сада и постучалась в дверь. Никто долго не отвечал, потом послышалось шарканье старых ног. Дверь распахнулась, и на пороге появилась старушка, которая явно разменяла девятый десяток. Старушка внимательно рассматривала гостью. На лице не было раздражения или неприязни, скорее удивления и любопытство. «Добрый вечер. Надеюсь, не сильно вас побеспокоила я». «После, милая, заходи. Вижу, ты устала и нуждаешься в отдыхе». «Благодарю». Улыбнувшись, кивнула Лера и вошла в дом. Внутренняя часть дома была как на картинках с интернета, что видела девушка. После небольшой прихожей в деревнях, зовущейся Сенями, Была основная часть дома. Перегородок не было совсем. В комнате квадратов 30 находилось все. В одном углу у печки стоял стол с лавкой, рядом старый холодильник с одной дверцей. В другом углу была кровать, покрытая периной и усиленная лоскутным одеялом, а над ней на стене большой красивый иконостас, украшенный домашними кружевами. Под окном стоял большой сундук, прикрытый вязаным половичком, а на массивном старинном комоде стоял старенький телевизор, который, впрочем, судя по всему, не работал. «У вас очень уютно», — похвалило убранство Лера. Старушка улыбнулась. «Спасибо, дитя. Благодарю за это Бога и добрых соседей. Не дают сгинуть одинокой старухи, Помогают мне, кто продуктами, кто приберется, кто дровь наколит. Я ж одна в этом мире осталась. Вся моя родня. Не вся». Робко пробормотала девушка, опустив глаза. «Я ваша правнучка, дочка Николая». «Моего Коленьки? Я не знала, что у него кто-то был!» Пораженно пролепетала старуха. «Он меня не воспитывал, он с моей мамой. В общем, он работал на моего отчима. Мама любила его, но ее муж Марк был очень влиятельным человеком, и они так и не смогли быть вместе». Лера решила, что лучше не говорить старой женщине, что ее отчим, узнав о беременности жены и выяснив, кто виновник, Зверски убил ее родного отца, выкинув тело на свалку на съедение диким собакам. «Мама рассказала мне о нем перед смертью, сказала его имя и фамилию. По ним я вас и нашла, хоть это и стоило мне больших трудов. Я не рассчитываю, что вы так легко мне поверите, ведь у меня нет никаких доказательств моих слов. Но я тоже осталась совершенно одна и к тому же в несколько затруднительном положении. Я не знала, что мне делать. У меня есть деньги, я не пришла к вам за милостыней. Я молодая и здоровая, могу вам помогать я, моя дорогая». Прервала тираду старушка. «Представь, я доживаю свои последние годы, а может и дни, в одиночестве и завишу от милости соседей. И тут приходишь ты говоришь, что моя правнучка, предлагаешь помощь и просишь за это лишь кров. Да я за последние лет тридцать не была так счастлива. Будь ты хоть кем, мне все равно. Я буду рада, если ты останешься». «Понимаете, дело в том, девушка замялась. Я не совсем одна, я... Кто там с тобой?» Старая женщина нахмурилась, косясь на окно и подъездную дорогу. — Дело в том, возможно, вы осудите это, и я пойму, я... Лера машинально прикрыла живот руками, как бы пряча свое еще не родившееся дитя от возможных неприятностей. Старушка уловила этот жест и всплеснула руками. — Батюшки, ты ждешь ребеночка! Хвала тебе, Господи! Женщина молитвенно сложила ладони и взглянула вверх. Чем же я заслужила подобное благословение? Неужто теперь я не умру в пустом, словно склеп-доме, а буду слышать детский смех и топот ножек? На глазах старушки появились слезы радости. — Благослови Господь этот день и тебя, моя девочка. Я согласна тебе верить, даже если бы ты заявила, что моя собственная дочь. Девушка облегченно хихикнула. — Спасибо вам, Марья Ивановна. Я обещаю, что вы не пожалеете. Сперва Леру не очень хорошо приняли в деревне, на нее смотрели с подозрением, словно на аферистку, обманывающую бедную старушку. Но со временем все устаканилось. Привезенные с собой деньги, считавшиеся для таких, как Костя, незначительной суммой, здесь были целым состоянием. Лера наняла местных ребят, и им подлатали дом и отремонтировали, точнее, практически отстроили заново сарай. Девушка купила кур и двух коз. И на момент своей ограниченной трудоспособности наняла себе в помощь местную пятнадцатилетнюю девушку, та доила коз и убирала за ними, попутно обучая этому Леру, желающую самостоятельно вести хозяйство, как только восстановит здоровье после родов. За смешную по городским меркам сумму местная детвора примерно от 9 до 14 годов с радостью полола огород, ребята постарше выкорчивали, начавшие прорастать в огороде деревья. Беременность проходила не так удачно, как ее жизнь. Боли в спине и постоянная тошнота изводили Валерию, но она молча все сносила, не желая тревожить старую женщину. Один из местных, сперва за плату, а потом и просто так, на машине возил Леру в ближайший райцентр, в поликлинику. Врач-гинеколог была приятная пожилая женщина лет 60. Она успокаивала девушку, говоря, что причиной ее болей ее, собственное не совсем крепкое здоровье. Но с ребенком все в полном порядке. За несколько недель до предполагаемых родов Лера легла в больницу, боясь, что когда начнутся схватки, полуторачасовая дорога по ухабам будет для нее невыносимой. Роды прошли в штатном режиме, без осложнений, но Лера порядком намучилась. Двенадцать часов она не могла разродиться, в спину будто вставили раскаленный пруд, а боль в остальном теле начисто лишала сил. В конце девушка рыдала, умоляя хоть как-то ей помочь, ослабить боль или ускорить процесс. Но врач была непреклонна. — Терпи, милая, терпи! Женщина гладила волосы девушки насквозь мокрые от пота и, держа ее за руку. — Еще немного! Мы же не хотим навредить твоему малышу! — Нет! — простонала Лера из последних сил. — Нет, ради него! Все, я ради него выдержу! а Лера закрыла глаза, из которых ручьем текли слезы. Она словно рыба, выброшенная на берег, судорожно хватала ртом воздух. «Костя, Костенька, я выдержу ради тебя и твоего ребенка. Я сделаю все». Когда начались потуги, Лера находилась в предобморочном состоянии. Боль вымотала ее, выдавила из роженицы все соки. «Тушься! Ну, девочка, тушься!» «Я не могу, помогите мне, пожалуйста, я...» Лера еле ворочила языком. Естественный ход родов требовал от девушки усилий, все внутренности скручивала. Голова находилась в тумане. «Не могу». «Тогда твой ребенок умрет». строго произнесла врач, а акушерка, находившаяся с роженицей последние часы, добавила. «Костин ребенок умрет. Лерочка, ты допустишь это? Что бы сказал он, узнай, что ты убиваешь его ребенка?» Врач бросила неодобрительный взгляд на акушерку, но это сработало. Глаза девушки испуганно расширились, мирно катящиеся по щекам слезы брызнули ручьем. «Нет!» Валерия вскрикнула и с очередной потугой напряглась. Ей казалось, что она пытается сдвинуть гору. «Вот так, девочка! Молодец! Дыши, дыши!» Очередная потуга скрутила поясницу, Лера закричала. «Тушься! Давай, давай! И дыши! Не кричи! Твой ребенок задохнется! Дыши глубже! Вот так!» Когда с последним усилием Лера почувствовала, как тяжесть в животе исчезла, силы окончательно покинули ее, и она провалилась в беспамятство. Она чувствовала, что с ее телом что-то делают, давят на живот, из нее вытащили еще что-то. Потом острая режущая боль в промежности попыталась выдернуть ее из забытья, но ей не удалось. Она услышала плач и голоса. Кажется, ей что-то говорили, но она не улавливала смысла слов. Лера почувствовала, как ей на грудь положили что-то теплое и копошащееся. Она попыталась открыть глаза и шевельнуться, но тело будто налилось свинцом. Все оставшиеся силы уходили на то, чтобы дышать. Остальное было выше ее сил.